Глава 27. Предложение. Андрей среагировал мгновенно. Увидел цель, поразил цель. Выстрелил двумя короткими очередями. Скинув руки, террорист выронил штурмовую винтовку. Одежда гражданская, но этот террорист, потому как вооружен, и направлял оружие на аморпеха. Мысли пронеслись в голове быстрее, чем прицел навелся на второго, выскочившего из двери человека. Он оттолкнул от себя убитого, который еще не упал на асфальт, и получил свою короткую очередь. Левадов действовал четко, без суеты и волнения, так как учили еще в разведроте бригады внутренних войск. Слева прикрыт бетонным столбом, спереди кабиной автомобиля и совершенно спокоен. Новая короткая очередь из 125-ки снесла голову третьему нападавшему. Он попытался спрятаться за спиной завалившегося назад террориста с простреленной грудью. Да и неудачно. Вокруг тоже стрельба. Рекрутское отделение открыло огонь по выбегающему из спуска на третий уровень противнику. Беглый взгляд зафиксировал семерых, и эти уже в экзобране Залегли и ответили морпехам из штурмовых винтовок. «Твари! Их немного, но скоро будет, как саранчи!» Андрей покосился на пластиковую дверь, у которой лежали три окровавленных трупа. Больше никто не появляется, но со стороны съезда показались еще двое и тоже в экзокостюмах. Сука! Андрей ощутил удар пулей по левому бедру. Броневая пластина на ноге выдержала, потому как пуля прошла по касательной и отрекошетила Но долго полагаться на штурмовой скафандр все же не стоит. Подняв оружие, Левадов навел свою 125-ку на ближнего к съезду противника. У того и у остальных в руках крупнокалиберные винтовки, предназначенные для пробития тяжелой экзоброни. Андрей выпустил очередь из досады подумал, что все пули ушли мимо. Зато в метре от него дважды чиркнул по асфальту, выбив несколько искр. Андрей почувствовал азарт боя и одновременно полное спокойствие за свою шкуру. «Спокойствие — это плохо. Почему он спокоен?» «Поддерживать огонь!» — крикнул второй лейтенант Ричард Шелли. Левадов выпустил короткую очередь. Да уж, отделение уязвимо для стрельбы с фланга, и нужно добраться до кольца из автомобилей как можно скорее. Офицер правильно оценил обстановку и прокричал необходимую команду. Комендор-сержант также орёт от боли, то и дело переходя на рычание. Над ним склонились двое из временного гранатомётного расчёта. Бывшие тевтонцы шли замыкающими и вовремя оказались рядом с Дебува, чтобы попытаться помочь. Как помочь? схватить под руки и за ноги, потащить к большому бетонному столбу колонии справа, где можно укрыться внутри кольца из припаркованных машин. Француз вдруг замолк. «Не помер ли?» «Одняться!» — прокричал командир учебного взвода. «Бегом в укрытие!» Хороший морской пехотинец должен бояться смерти меньше, чем своего сержанта или офицера, иначе это плохой морпех. Старший дрил-инструктор Заг который либо помер, либо в отключке, готовил рекрутов к службе на совесть. Отделение вскочило на ноги, едва услышало команду подняться. Марпехи рванули к большому столбу, подставившись под ураганный огонь террористов. А те лупили по правительственным псам, не жалея патронов. Чёрт, Левадов получил сразу три или четыре пули. Они прошлись по спине от левого бока до правого плеча. Кираса бронескафандра снова выдержала. Но Левадов всё равно взмок. Покрылся потом в один миг при мысли, что без экзосистемы был бы сейчас мертв. Что на индикаторе? Серый экран показывал, что в его винтовке только два патрона. Твари. Андрей на бегу поменял магазин и вскинул штурмовую винтовку, открыв огонь по двум новым противникам, которые появились из пластиковой двери. Двое в экзокостюмах, визоры их шлемов опущены наглухо. Левадов выпустил по ним очередь в десяток патронов, И точно попал, потому как оба противника дёрнулись, но теперь броня защитила террористов. Андрей бежал к укрытию и стрелял одновременно по двум противникам, которые устремились навстречу и тоже открыли огонь. Левадов снова попал по одному из них и получил одну пулю сам. В правое плечо угодило, а возьми враг прицел чуть в сторону и выше, могло бы прилететь по неприкрытому в баронестеклом лицу. «Есть!» Один из террористов перестал сгибать ногу и рухнул, покатившись по асфальту, как огромная кукла. Второй уже в шаге от опорного столба, к которому мчался Левадов, а тот в десятке шагов, не успевает первым. Перемахнув сразу через два автомобиля на силе экзосистемы, террорист оказался внутри периметра из автомобилей, куда бежали Левадов и остальные морпехи из его отделения. Андрей впереди. Он прыгнул, тоже воспользовавшись мощью экзоскелета бронескафандра и направил оружие на противника, что лихорадочно пытался поменять магазин. «На оружие надо смотреть, а не на морпеха, уро Ботинки Левадова с грохотом опустились в шаге от террориста. «Чёрт!» Указательный палец нажимал на спусковой крючок 125-ки, но выстрела в упор, что точно пробьёт броню противника, не последовало. Левадов тоже опустошил магазин винтовки, а стоящий напротив враг вот-вот справится с волнением и выстрелит морпеха. Тоже в упор. «Времени на перезарядку оружия нет». «Получи!» Левадов скинул над собой оружие и, что было сил, вмазал прикладом по шее врага. Тяжелая броня не справилась с ударом морского пехотинца, чья физическая сила была многократно увеличена экзосистемой. Приклад ударил в гибкие сочленения на шее, более легкие и тонкие, чем бронепластины на корпусе и на руках скафандра. Андрей не мог этого уловить, но показалось, что услышал отчетливый хруст ломающихся шейных позвонков. Противник выронил оружие и свалился к ногам Левадова, который в отточенном движении поменял магазин своей 125-ки, а в следующем мгновении до Андрея добежали остальные парни из отделения. Вместе со вторым лейтенантом Шелли и двумя замыкающими, тащившими тело комендор-сержанта. Андрей подумал, что ему жаль француза, и хочется, чтобы тот как можно скорее клемался. Жалость к дрилу удивила Левадова. «Отличная работа, русский!» Подошедший офицер пнул неподвижное тело террориста, которого только что вырубил Андрей. «Рад стараться, сэр!» — гаркнул Левадов. Ему казалось, что вокруг что-то изменилось. Только Андрей все еще пребывал в горячке схватки и не мог собрать собственные разбегающиеся мысли. В башке пустота. «Ты мне начинаешь нравиться, сосунок!» Шелли хлопнула рекрута по плечу. «Спасибо, сэр!» Левадову было плевать на мнение второго лейтенанта. Однако он сказал именно то, что должен ответить офицеру нормальный рекрут. Особенно, если отвечает командиру своего отделения. Шелли отмахнулся. Внимание офицера привлёк застанавший дебува. Офицер направился к нему и вдруг замер после первого шага, чтобы зло оглядеть личный состав сводного рекрутского отделения. «Чего застыли недоноски?» — зарычал второй лейтенант. «Рассредоточиться по периметру!» Левадов и остальные выполнили команду машинально, почти не осознавая, что делают. Андрей вдруг обнаружил себя присевшим за капотом синего автомобиля. Штурмовая винтовка нацелена в сторону съезда на следующий уровень. Террористов стало заметно больше, но стрельба прекратилась. Точно, перестрелка стихла. Андрею казалось, что по всей его коже бегут мурашки. С него словно стекает вплеснувшийся после короткой рукопашки адреналин. И вместе с этим возвращается способность замечать происходящее. Левадов лишь сейчас понял, что по ним больше не стреляют, И рекрутское отделение тоже не ведет огонь. Но стоило бы. Террористы определенно накапливают силы. Группируются в сотни метров со стороны съезда и боковой лестницы. Подтягивают новых бойцов, чтобы разом пойти в атаку. А до тех пор умело прячутся за машинами и бетонными конструкциями здания. «Стрелять только по моей команде!» Шелли поднял руку, привлекая к себе внимание морпехов-рекрутов. «Мог бы не утруждаться, его и так все слышат. Они не стреляют. «Но почему террористы затихли?» «Я в порядке», — со стоном произнес Дебува. Покосившись через плечо, Андрей обнаружил, что француз попытался приподняться, а затем и сесть. И ему это удалось. «Что произошло? Докладывайте, комендор-сержант!» Второй лейтенант потребовал отчета и получил его, склонившись к французу. Дебува говорил тихо, чтобы слышал только офицер, и никто из рекрутов не узнал, что же с ним случилось. По мрачной физиономии второго лейтенанта ясно, что ничего хорошего. Кажется, Левадов услышал в новом вопросе второго лейтенанта что-то про связь, после чего Дюбова отрицательно мотнул головой. Впрочем, Андрей не был уверен, что вопрос касался именно связи. Но о чем другом, черт возьми, Шелли может сейчас спрашивать. «Огонь не открывать!» Второй лейтенант на мгновение высунулся из автомобиля, за которым укрывался, чтобы оценить обстановку. «До моей команды сидеть тихо!» Андрей выругался про себя, зато от души. Их окружают. Отделение успело занять обозначенную вторым лейтенантом позицию, и никто не попытался сбить с нее морпехов, если не считать тех двоих, одного из которых Левадов убил, а другого ранил. Террорист с поврежденной ногой уполз с линии огня. Не видно, куда он делся, да и черт с ним. Однако не меньше трех десятков террористов перебегают с места на место и занимают выгодные позиции, постепенно завершая окружение морпихов. Со стороны съезда на нижний уровень, напротив которого устроился Левадов, террористов больше всего. На флангах их меньше, а у стены, недалеко от которой засели морпехи никого нет. Но ну, противник еще подтягивает новые силы. Сколько же их будет на восемь рекрутов, недобитого сержанта и одного офицера? Левадов крепче стиснул рукоять штурмовой винтовки. Прикосновение к оружию всегда вселяло в него уверенность. Дебува уселся на корточки и несколько раз качнулся вперёд-назад, чтобы убедиться, что с ним действительно всё в порядке. Подав второму лейтенанту знак, что он в норме, комендор-сержант перебрался поближе к телу мёртвого террориста. Офицер тоже подобрался к убитому. «Опознал — Опознал? — спросил Шенли. — Экзабранья не наша, — произнёс француз. — Винтовка тоже. — Чья, русские или европейцы? «Сделано в Новой Европе!» Второй лейтенант грязно выругался. «Понимаешь, что это значит?» — спросил Шелли. «Так точно, сэр!» — ответил комендор-сержант. «Оставь свои протокольные штуки на потом!» Офицер скривил рожей, снова выругался. «Включи уставщину как выберемся из этой задницы!» «Понял!» — кивнул Дебува. Офицер тоже кивнул комендор-сержанту. Физиономии у обоих были предельно мрачными. Про что они говорили? Что означает... Появлению террористов, экзоброни и оружия, произведенных вне пределов США. В своем времени Андрей плохо следил за политикой, здесь и подавно. Скорее всего, речь идет об иностранном вмешательстве во внутренние дела США. Но это лишь предположение. Выяснять, правильно ли он понял суть происходящего, в задачи Левадова не входило. Он должен следить за противником. А террористов снова прибавилось. Человек 10 появились, или около того. И все тоже в броне и вооружены. Да, у двух пар какие-то переносные комплексы. Твари! Противник продолжал подтягиваться к морпехам. Скоро здесь будет очень жарко. Но хотя бы на парковке появятся следы боя. Рекруты не угодили в просаг, как два штурмовых отделения перед ними. Должно быть, те отделения спускались на подземный уровень в полностью герметичных экзосистемах, точно так же, как шел комендор-сержант Заг Дебуа. Включенная связь передала какой-то импульс или поле что превратили бравого морского пехотинца в вопящего от боли человека, потерявшего всякую боеготовность. В итоге он даже потерял сознание, и, вероятнее всего, с двумя отделениями третьей роты произошла такая же дрянная история. Они отрубились, их повязали и утащили вниз, а рекрутское подразделение отделалось только воплями француза. «Сукин ты сын, Шелли!» Чутье на опасность не подвело второго лейтенанта. И приказ идти вниз с отключенной тактической системы спас рекрутов от участи первых двух отделений. Андрей надеялся, что они окажутся крепкими орешками и не дадутся в руки террористов. Нужно прорываться назад, пока противник не стянул на второй уровень еще больше сил. Какого черта шили заставляет сидеть здесь? «Отделение!» Услышав приглушенный голос второго лейтенанта, Андрей вздрогнул. Подумал об офицере, и тот сразу дал о себе знать. «Сидеть на заднице ровно!» — продолжил Шелли, когда убедился, что все внимательно слушают его. «До тех пор, пока враг не пойдет в атаку. Отбить первый натиск и ждать моей команды на прорыв. Хоть один из нас, но должен прорваться наверх. Выбраться из этой парковки, все уяснили. Вернуться на поверхность и доложить командованию, что спуск возможен только при выключенной связи». Второй лейтенант оглядел личный состав и кивнул в сторону съезда на третий уровень. «Террористы раздобыли адскую глушилку», — произнес Шелли. «Вы сами видели, что она сделала с комендор-сержантом, но хотя бы не прикончила на месте. По всей видимости, наших парней также отключила, а потом их уволокли вниз. Надеюсь, они еще живы». «Разрешите задать вопрос?» — спросил Дебуа. «Разрешаю, комендор-сержант». Почему не идем на прорыв прямо сейчас? Потому что именно этого от нас ждут. но тром чую, ничего хорошего из такой затеи не получится. Но разве противник не ожидает, что мы попробуем прорваться во время штурма этой позиции? Противник ожидает, что сможет нас взять и, возможно, кого-то живьем. Но обманется в своих ожиданиях. Так ведь, ублюдки? Ричард Шелли верен себе. Не забыл облить помоями вверенный личный состав. А ведь сводное отделение и два его командира буквально на пороге смерти. Андрей вдруг стал обидно за себя и остальных, с кем сейчас рядом. Однако он тоже присоединился к нестроенному хору голосов. «Так точно, сэр!» Второй лейтенант и комендор-сержант разделились. Дюбува направился к левому от Андрея флангу позиции, а Шелли пристроился за красным, бочкообразным автомобилем в двух шагах от упыря. «Огонь только по моей команде!» — повторил офицер. «Не дергаться раньше времени!» В периметру из машин, за которыми засело сводное отделение рекрутского взвода, направился один из террористов. В экзоброне и без оружия. Свой шлем он снял. Бросив взгляд на тело убитого им мятежника, Андрей убедился, что бронескафандр мертвеца и шедшего к ним террориста одинаковый. «Как там, — сказал Дебува, — сделано в Европе?» «Не стреляйте!» Подойдя на три десятка шагов, Террорист замахал руками над головой. В его голосе сквозил явный акцент. «Я переговорщик!» Точно, акцент. Правда, знания английского языка Андрея было недостаточно, чтобы определить, откуда террорист родом. «Не стрелять!» — рыкнул второй лейтенант. «Он переговорщик!» Левадов хмыкнул. Кажется, их офицер произнес приказ с издевкой. Террорист приблизился еще на 20 шагов и остановился в 10 метрах напротив Андрея. Лицо у него холёное, сытое, а взгляд, которым он окинул прицелившегося в него Левадова, чересчур самоуверенный, скорее даже высокомерный. Не скажешь, что этот тип вырос в фавеллах. «Не стреляйте, я без оружия!» Переговорщик сделал шаг вперёд. «Меня зовут Раймон Фальтер», — сказал он. «Я капитан разведывательной службы Вооружённых сил Европы». «Вот так новость!» Андрей обнаружил, что он и остальные рекруты растерянно переглядываются. «Каким ветром в мятежные фавеллы занесло офицера из разведки европейцев?» «Это не просто вмешательство во внутренние дела синей корпорации, а сродни объявлению войны». «Чего таращитесь друг на друга?» — зарычал Шелли. «Смотреть в оба на свой сектор! Смотреть перед собой, ублюдки!» Морпехи-рекруты уставились на противника. Левадов смотрел на совершенно невозмутимого разведчика Белой корпорации. «Неспроста он здесь. Ох, неспроста!» «Может, его того?» — спросил Дибуа. «Грохнуть!» Комендор-сержант обратился ко второму лейтенанту громким шепотом. Очень громким шепотом, чтобы чужак все слышал. Однако у европейца снова не дрогнул ни один мускул на лице. «Я пришел с предложением!» — крикнул он. «От которого в вашем положении разумный человек не откажется, даже американец!» Над парковкой на несколько секунд повисло безмолвие. Было настолько тихо, что все отчетливо услышали негромкое вроде бы бормотание второго лейтенанта. «Грохнуть! Так вы предложили, комендор-сержант! Грохнуть!» Лязгнула сталь передернутого затвора. Рекрут Майк Бобс по прозвищу Упырь стоял на ногах, а ствол его штурмовой винтовки почти касался шлема второго лейтенанта Ричарда Шелли. «А если выслушаем предложение европейца?» Бобс смотрел на своего офицера с неприкрытой ненавистью. «Что думаешь насчет того, чтобы выслушать, а, ублюдок?»